Глава десятая. Они не успели отдышаться, когда Олег вздохнул так, что деревья качнуло, сказал плачущим голосом: "Дальше идти через долину чугайника". "Чугаистеря?", переспросил Мрак. "Нет, чугайника". Лиска и Торгита смотрели с недоумением, а Мрак сказал хмуро: "Ну и хрен с ним. Меня даже чугаистер не остановил, а тут какой-то чугайник". Исчезники сотни раз пытались сбить с пути, зайчиками прыгали, но вот я здесь, а не в подземном мире. Олег сказал слабым голосом: "Да, в наших землях это мерзкая тварь, что в лечь не человека сбивает с дороги, заводит в болото, трясину, но здесь его края, он здесь совсем-совсем иной". Вдали услышали хриплый рёв, треск, тяжёлые удары. Показалась широкая проплешина. Зелёный мох безжалостно содран из тёмной земли, торчали толстые склизкие корни. В сереотке взрыхлённого круга зияла яма, словно оттуда выдрали с корнями старое дерево. Олег судорожно вздохнул, а Лиска бросила на его тёмное лицо быстрый взгляд, потащил из перевязи свой узкий меч. Волхв вздохнул снова, пустил коня вперёд. С другой стороны выдвинулся мрак, воинственную Лиску оттеснили назад к Торгитаю. Деревья расступились, открылось широкое поле, окружённое великанским лесом. По краям сидели и лежали огромные волосатые зверолюди. Вместо одежды длинная свалявшаяся шерсть, ноги короткие, зато руки длиннее ног. В середине вспаханного поля дрались двое гигантов. Старый, сидеющий шерстью, дико ревел и теснил молодого самца.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 Мрак заметил, как под волосатой шкурой перекатываются горы мышц. Оба повторяли каждое движение противника седого гиганта. Такой через свои земли не пустит, сказал мрако оценивающе. Слушай, волк, я небольшой охотник отступать, но с этим дядей что-то не охота схлёстываться. Давай объедем, Олег покачал головой. Идти, велено. Здесь мрак взорвался. Да плевал я на твои поганые звезды. У меня они выстраиваются так, как я хочу. Олик удивился. Причем тут звезды? Справа болото, слева топь. Ежели летать умеешь и коней в клюве понесешь. Пристыженный мрак слез с коня, привязал к дереву не крепко, чтобы в случае гибели не окалял на привезе. Остальные спешились, разобрали оружие. Лиску хотели оставить с конями, она разъярилась от оскорбления, ещё не привыклась к сугрёму юмором мрака. Самки предостерегающе заворчали, каждая крупнее мрака почти вдвое, зубы как у коней. Мрак грозно цыкнул, притихнуть не притихли, но потеряли к ним интерес, продолжали запускать длинные и толстые как корни пальцы в землю, выхватывали белёсых червей, кратов корни с клубнями.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 приберечь шкуру для будущей схватки. Это для вожака наступает вечером, а у него ещё раннее утро. Дёрнул научок. Старый вожак торжествующе взревел, замолотил кулаками в грудь, но тут же повернулся к неврам. Всё ещё в ярости, глаза горели красным, зубы блестели в чудовищной пасти. Тыргитай жалобно вздохнул. Что за жизнь? Шагу нельзя без драки. Да, сказал Мрак. В твоих песнях иначе. Придется сочинять такие, как тот странник, лязг мечей, свет пожаров, кровь из ран. Не могу, ответил Торгитай. Вожак взревел, пошел на чужаков, на две головы выше Мрака, в трое шире в плечах, массивный, грузный, от длинной густой шерсти позавидовал бы горный медведь. прячь стрелы, напряжённо сказал мраклиски. В шерсти у вязниt такого быка даже меч не возьмёт. А твоя секира попробуем, ответил без уверенности в голосе. Таргитай вытащил меч без охоты. Не доверял страшному оружию и недолюбливал. Взвесил в руке и пошёл справа. Олег с Лиской отошли на левый край, начали заходить со спины, а Мрак остался с двуногим зверем лицом к лицу. Торгитай на цыпочках бросился к чудовищу, увидел бледного Олега. Тот, как всегда, отчаянно трусил. Лиска выдвигалась вперед, закрывала собой. Вожак уловил приближение врага молниеносно обернулся. Торгитай даже опешил. Меч блеснул в руке, Торгитай с хриплым вскриком обрушил сверкающее лезвие. Он ожидал увидеть страшную рану. Лезвие острее бритвы, но руку едва не вывернуло. Меч отбросило, мелькнули горящие глаза. Торгитай вскрикнул, нырнул в сторону. Страшная лапа пронеслась мимо, больно захватив волосы. Торгитай покатился, меч отлетел в сторону, бесстыдно заблестел под ногами гиганта. Олег закричал, бросаясь вперёд. Не дайте схватить меч. Его не берёт, но нас. Мрак с грозным рёвом прыгнул вперёд, замахнулся секирой. Гигант опешил. Услышав знакомый рёв, тяжёлая секира ударила острым клином в середину груди. Марак тут же замахнулся снова, но полетел на землю. Страшная лапа зацепила со всего размаха. Гигант ревел от боли и ярости. Из широкого пореза стекала красная струйка. Внедумье не провёл ладонью, растёр кровь, поднёс к лицу, понюхал, взревел так люто, что самки в страхе вскочили на ноги. неподвижного мрака утаскивал таргайта и бледная лекс со злым решительным лицом выставила перед собой посох, загородив невров. Лиска быстро наложила стрелу, выстрелила, снова выдернула из колчана. Стрелы щёлкали по огромному, как гранитный валун черепу, отскакивали. Гигант нодвинулся на Олега, растопырил лапы. Бледный как смерть волф, закусил губу пёр посох как копьё одним концом в землю а воздурин напорется сам насадит себя поглубже но гигант взмахом лапы отшвырнул в сторону Олег в страхе оглянулся ленивый дудошник волок тяжёлого мрака как улитка Олег стиснул зубы выхватил нож и кинулся на зверя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 Гигант раскачивался, как подрубленное дерево. Обеими лапами держался за лицо, между лап текло тёмно-красное струйка. Таргита от волок мрака и заградил собой. В руках дудошника лук мрака, но стрелу накладывал неумело. "Уходи", услышал Олег тонкий вскрик. Пальцы лиски, нельзя разглядеть с такой скоростью выхватывала стрелы, накладывала на тетиву, натягивала рывком и тут же отпускала. Олег попытался встать, Охнул, рухнул вниз лицом. Свере пои сильные руки ухватили его за ноги и потащили. Олег поднял голову. Не зверь, а торгитай сопел и волок. Страха на глупом лице дудушника не было, только вскинутые брови и глупо раскрытый рот. Лиска, выпустив все стая, метнулась к олчину мрака. Оборотень пытался приподняться. Кровь бежала по плечу.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 Лиска, закусив губу, стреляла и стреляла, но крохотные глазки гиганта прятались под нависшими надбровными дугами, массивными, как гигантские плиты. Последняя стрела скользнула по голове зверя, разодрав ухо и ушла в небо. Гигант с рёвом пошёл на лиску. С бледным и решительным лицом она выхватила меч и загородила Олега. Меч Торгитая исчез под тяжёлой ступнёй гиганта. Торгитай подхватил с земли тяжёлый камень, замахнулся. Гигант надвинулся с диким рёвом, в распахнутой пасти поместился бы конь Олега. Не смотри, услышал Торгитай горестный вскрик Олега. Волк впряжал рыжеволоску к груди и повернул её лицом к себе, сам неотрывно смотрел на разъярённого зверя. Тот протянул к ним когтистые лапы. Чудовищные когти коснулись. Смрад забил дыхание. Зверь с рёвом подался назад, выгнул спину, словно сзади всадили гигантский нож. Милькнула другая исполинская туша. Вожак грузно развернулся. Шкура на спине трещала под когтями молодого самца. Грошный рык из двух глоток потряс воздух. Мрак заорал хриплым голосом: "Наш случай!" Он потянулся за секирой, а Таргитай сразу поняв, бесстрашно выхватил из-под ступни врага свой меч, с размаха рубанул по ноге. Щерсть смягчил удар, лезвие скользнуло, едва не отрубило Таргитаю ступню. Он отпрянул, ударил по сухожилью под коленом, промахнулся. Гиганты топтались с Серёвым, вгоняя в землю камни и валуны. Олег подбежал с другой стороны, подхватил секиру мрака силой, обрушил лезвие на ступню. Вожак взревел, секира вошла в землю, отделив два пальца. Олег едва успел отпрыгнуть, и лапа почти ухватила его за волосы. Торгита ударил снова, точнее, под коленом вожака сухо лопнуло тугое жило. Зверь шатнулся. Молодой самец ударил в грудь, повалились вминая валуны в твёрдую как камень землю. Быстрей отсюда, вскрикнул Олег, пока дурни бьются. Молодой победит, прохрипел Таргитай, без сил опустился на землю, грудь ходила ходуном. Мы же ему помогли стать царём. Тарх, люди, скот неблагодарный. Так да то ль, люди, мрак поднялся, опираясь на лиску. Алекс и Кира я мешком побежал через поляну последним, наступая на пятки торгитаю. Мрак на этот раз ковылял впереди. Лиска все еще придерживалась, но с каждым шагом поступ мрак становилась тверже. хотел остановиться, пропустить друзей вперёд, прикрыть бегство. Но Олег крикнул торопливо: "Впереди опасней, от волосатых дур не ушли, а впереди хуже". Показал, мрак спросился ещё, кривясь от боли: "А что впереди? Не знаю. Ты же сказал, наша жизнь, как жизнь вообще, чем дальше, тем страшнее". "Аа", задачно протянул Мрак. "Мало что, паняв, если у нас, как вообще у всех людей, На краю истоптанного поля их догнал неслыханный силы рык вопль. Кричал молодой зверь. В воздух сотрясали тяжёлые бухающие удары. Зверь только отбивал кулаками по земле праздную победу, а кулаки как скалы, то любил себя в грудь от избытка радости, гудело как в пустом подполье. Мрак предположил, что молодой лупит себя по голове, звук больно полый. Потому и рык такой мощный, что в голове эхо как в пещере. У Таргита такой богатый голос тоже, ни за зря. Не оглядывайтесь, закричал Олег отчаянно. Не добежите то. Он нчался большими зайчими скачками наискось к деревьям. Мрак обогнал, начал выравнивать бег. Ну, Олег замахнул руками, Таргита и Лиска послушно свернули. Выруговшись, мрак побежал следом. Почему туда? Увидишь. Вбежали в молодой лесок обыкновенный, изурядными деревьями, кустарником, высоким и зломанным папоротником. В сотни шагов два коня без всадников, с опущенными поводьями, и жевали молодые побеги. Зуркие глаза Мрака вычленили воина со склоненной на грудь головой, что сидел под деревом. Из груди торчали две стрелы. Услышал испуганный вскрик Лиски. Между деревьями сидели и лежали убитые. Кровь забрызгала узорные листья папоротников, обнажённые мечи и секиры, зажаты в руках, торчали в телах сражённых. Это ты всё подстроил, гаркнул мрак. Рыхнулся, вскрикнула Олег. А откуда столько трупов? Мрак, хватай коней. Тарх, лови себе чего уставился? Мертвеков не видал? Тыргита ответил несчастливо: "Я их вижу чаще, чем живых. Иногда кажется, что мёртвых на свете больше". Мрак взглянул изумлённо. "Тарх, ты дураком не прикидываешься?" Мрак изловил двух коней, выбрав себе вороного жеребца, а за деревьями угадывались ещё с узорными попонами, у одного седло сползло под живот. Не погонится, буркнуло надבריтельно. Олег, у тебя нюх, умеешь появиться после драки. Он волф, вступилась Лиска. Ещё какой, крякнул мрак. Такое угадать. Таргита и Лиска взобрались в седло, Олег второпливо глядел павших, но лечить некого. Мрак тоже осмотрел убитых, некоторых даже переворачивал, встряхивал. Олег морщился, но смолчал, когда Мрак на тряс из одного пригоршня монет попадались даже золотые. Погиб не зря, буркнул он. Мрак, сказал Олег укоряющий, а что? Второй волк гибнет для того, чтобы мы прошли дальше. Не удивлюсь, если эти хлопцы спешили перебить друг друга для того, чтобы дать нам коней. Скачул в седло, первым направил от залитой кровью поляны. "Олег сказал горько. Деньги. Лучше бы везли с собой карту, и чтоб на ней была прямая дорога к дереву", подсказал Мырак саркастически. Конский топот заглушил ответ Олега. Лиська галопом догнала, протянула свёрнутую в трубочке телячью шкурку. "Это я нашла в седельной сумке". Кони оказались молодыми и сильными. Шли легко и без устали. Мрак гнал на русях, пускал в голоп. Рана на плече ныла, но затянулась быстро. Звери побили, а раны победители, если верить магам, затягиваются быстрее, чем побежденных. Первым начал выдыхаться конь Торгитая. Ронял пену, судил, но бдительный Мрак обнаружил, что Дурин слишком туго затянул подпругу. Дерево на карте обозначено четко. До него вроде бы недалеко. Правда непонятно, с какой высоты её рисовали. Таргитай дудел столько, что охрип. Мрак и лиска наскоку били стрелами зайцев, мрак шипнул лету гуся, а прошмыгнувший кабанчик ворвался в заросли, пронзённый сразу двумя стрелами. Олег перестал шевелить губами, твердя заклятия, часто поглядывался с испугом в небо, ёжился. Лиска тоже заметила, она замечала за Олегом всё. но смолчало. Ли жёлтые глаза изменили цвет на зелёный, стали вопрошающими. Выкладывай, сказал наконец мраку Грюма. Опять какая-то гадость. Олег всё ещё мялся, дёргал плечами, близко толкнул в бок. Олег сказал торопливым сбивающимся голосом: "Тебе хорошо. Ты то волк, то человек, привычно". А я составил наконец заклятие о полете. Но страшно. Сколько ты их составлял? Буркнул Мурак разочарованно. Чую, на этот раз получится. Таргитай завизжал, глаза зорглись как факелы. Олег, что ж ты не пробуешь? Да я бы сразу. Эээ, -э -э -э", прервал Мурак предостерегающе. Я тебе дам в раз. За Олегом и так как за пожаром. То земля репается, то камни с неба падают или вовсе и гухи. Это кимирийское заклятие, объяснил Олег. Кимирицы жаб едят. Мрак, я уверен, что всё получится. Ну, так делай, потому и боюсь, что может получиться. Ой, мрак хмыкнул, молча остановил коня, все спешились. Олег передал повод таргита и торопливо отошёл в сторонку. Руки тряслись, изо всех сил стискивал губы, прыгали как у заяца. В отдалении сел на землю, ладонями закрыл лицо. Торгита не терпеливо переминался, даже превстал на цыпочки. Вот-вот сам взмует. Мрак повод зажал в кулаке, чуть что сразу в седло, галопом от трещины лягушек с неба. Торгита изнылся, когда Олег вскрикнул, упал лицом вниз. Лиска взвизгнула ещё громче, промчась и бросилась к распростёртому волку. Мрак выругался и кинулся перехватывать брошенных коней. Тардита растерянно заметался на месте. Лиска была в трёх шагах, когда волк разом сжался, из безобразного кома высунулось нечто грязно-коричневое, словно старая выцветшая до блеска медвежья шкура. Раздался леденящий душу вопль, кровь застыла в жилах. Неприятная вещь, оказавшаяся ни то гигантской птицей, ни то исполинской летучей мышью, неуклюже подпрыгнула, взвилась в воздух, и, больно легнув, женщина по главе метнулась на невров, судорожно хлопая кожистыми крыльями. Мурак успел пригнуться, трагитая сбило с ног. В лицо похнуло ветром и мощным запахом гнилого мяса.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 Сделать круг провалилась, будто в воздухе попала в невидимую яму. С высоты в 3 сажени рухнула на землю. Раздался глухой удар. Мраку почудилось, что задница мохнатой птицы погрузилась в землю на оршин. Лиска подбежала первой, с разбега упала на распростёртого волхва. Олег лежал, раскинув руки, голый, с содранной до живого мяса шкурой на плече и боку. дышал так, словно вынырнул с одна глубокой реки, захлёбывался, рёбра ходили ходуном, живой. Вскрикнула Лиска счастливо. Её тонкие сильные пальцы поднимали его, переворачивали. Олег встал на колени, охнул, повалился на бок. "Ничего, ничего", заверила она торопливо. "Не такое что и голый. Вон сколько шерсти, почти одетый, и тоже везде рыжий". Олег напротив судорожно прикрыл ладонями место, на которое указала Лиска. Мракс заинтересованно копнулса погбом землю на дне ямы, выбитой Олегом. Удивлённо присвистнул, нагнулся и выдернул за уши из-под комья земли крупного зайца. У зверька закрыты глаза, из ноздрей капали тягучие красные капли. "Орёл", сказал Мракс с уважением, "на Аршинскую землю увидеть". Как шарахнул, без промаха.